Глава 5 Майера умерла во вторник, в одиннадцать сорок три. Ему позвонили из госпиталя прямо в управление. Это был доктор Хилтон. Ник просто сказал «Да, хорошо, сейчас буду». Ник, она была без сознания. «Ты ничего не мог сделать, не вини себя». «Да, но я должен быть там». Как сообщили врачи, Ухудшение произошло, скорее всего, в конце недели. Она потеряла сознание и так и не выходила из комы в течение этих десяти дней. В принципе, это не было неожиданностью, но когда в вашей жизни случается нечто подобное, наступает огромное душевное опустошение, которое невозможно себе представить, если вы не пережили этого сами. Ник был оглушен тяжестью свалившегося на него горя, и, сидя здесь в управлении, как бы издалека слышал доносившиеся до него повседневные разговоры. Он вспомнил, что в последние дни, когда Майра еще была в сознании, она сама велела ему крепиться и быть готовым к тому, что ее дни сочтены. Майра все время просила его не расстраиваться, мол, она чувствует себя не так уж плохо, и он сделал все, что сделал бы на его месте настоящий мужчина, выплатил свой долг сполна. И до конца. Как она говорила, то, что с ней случилось, было ценой заплачено изобретенное счастье. Ведь если бы этого не произошло, у нее никогда не было бы Ника. И она благодарила свою судьбу и была рада, что все случилось именно так. Теперь ему надо было пойти и хоть как-то расслабиться. Такой была Майра. Она никогда не просила ничего лишнего, да и не видела в своей жизни ничего лишнего, спокойно переживая все выпавшие на ее долю трудности. Она никогда не жаловалась на жизнь, как многие из тех, которые имели гораздо больше ее. Он очень хотел, чтобы она сейчас оказалась рядом с ним, потому что за долгие годы совместной жизни он привык полагаться на нее в трудных ситуациях, впрочем, как и она на него. «Боже, что за глупость!» Он хочет, чтобы его жена помогла ему пережить ее смерть. Ник встал и, подойдя к хапу Фэнклу, сказал, что ему надо ненадолго отлучиться, и он, возможно, немного задержится. «Майра?» — спросил тот. «Да, наконец-то. Отмучилась. Ник, старина, хочешь валюма или еще чего-нибудь? Нет, не надо, все нормально. Какие у тебя проблемы?»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 Но Ник даже не улыбнулся. В этот момент он как бы отключился. Он стряхнул головой и постарался прийти в себя. — А, нет, не надо. Все как обычно. Я слежу с Микки Сонтагом за колумбийцами по всему городу. Вот и все. Сегодня Микки на стрельбище, сдает зачет по программе спецназа. Я просто собирался до его возвращения протолкнуть тут кое-какие бумаги. Хэп был главным старшим агентом Новорорлианского управления полиции и классным парнем. С ним было легко найти общий язык по всем вопросам. Он специализировался по организованной преступности. Оник отвечал за наркотики, работая бок о бок с УБН, так как обладал дипломатическим даром и ладил с людьми из структуры, название которой чаще всего расшифровывали так: "Уже браток не живой". Поэтому у них не возникло никаких проблем с тем, чтобы оставить рабочее место и съездить в госпиталь. Они еще не трогали ее. «Если вы не против, я бы хотел на минутку остаться с ней наедине», — сказал он сестре. «Конечно, но скоро надо будет вести ее в морг». «Да, я знаю». Сестра вышла. Ника смотрелся по сторонам, чувствуя, что ненавидит эту проклятую комнату. Она была такая же, как и все те комнаты, в которых он провел свою жизнь. Огромная и безликая. На стенах висело несколько репродукций, и в воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств и пластика. Да, но он ненавидел эту комнату. Майере же, насколько он помнил, все это было безразлично. Ее никогда не волновали подобные вещи. «В тот день мне было предначертано умереть», — однажды сказала она ему, — «как и двум другим девушкам» и тому парню, что ограбил страховую компанию. Но твоя пуля спасла меня. Она вырвала меня из лап смерти. Она дала мне тебя, ник Мемфис, и сделала меня миссис Мемфис. То, что я получила, было слишком хорошо. Сладкое счастье. Шесть лет сладкого счастья. Черт, он сидел и плакал. Она запрещала ему это делать.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 Конечно, он в своей жизни уже не раз видел трупы. Во время выездов на место преступления, в моргах, и когда умерла мать. Были, конечно, и те три трупа в Талсе. Несмотря на это, сейчас, приподнимая простыню, он чувствовал легкую дрожь и думал, правильно ли он поступает. Но он хотел, он хотел увидеть её еще раз. Кома убрала с ее лица все признаки румянца, и выбелила его, как простыню. Живые, веселые, полные задора и огня глаза были закрыты. Незадолго до его прихода они коротко обрезали ее рыжие волосы, и теперь она выглядела совсем как мальчик. А это была Майра. Она сейчас походила на маленькую птичку. Бледная матовая кожа, тонкие хрупкие косточки, будто складывающиеся в правильный узор. Но боль уже ушла. Живя шесть лет с постоянной болью, она все-таки хорошо держалась. Она не чувствовала ни рук, ни ног, только сплошную боль. Сейчас лицо было таким умиротворенным, каким никогда не было при жизни. — Прости, дорогая, — думал он, — я действительно все порчу своими слезами. Ты велела не плакать, но я не могу сдержаться, не могу, не могу. — Ник?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 Ник задумался о том, что следует предпринять в подобных обстоятельствах, но потом вспомнил, что беспокоиться не о чем, все уже распланировано, он знал, куда ее отвезут, где и когда состоятся похороны. Это займет два дня и произойдет во вторник. До этого момента он все будет делать автоматически. Надо было, наверное, пойти домой. Вдруг придет кто-нибудь из знакомых, Ребята из управления, может, их жены. В течение всех этих лет он брал Майру с собой на вечеринке. И когда все преодолели неловкость, связанную с трагедией, как ее обычно называли, ребята полюбили Майру, их жены очень сдружились с ней и забегали к ним, чтобы поболтать о своих делах. Он почувствовал желание вернуть те старые добрые времена, но сразу же постарался выбросить из головы эти нелепые мысли. Думать об этом было безумием. Рано или поздно все опять завершится очередным потоком слез. Он пытался сдержаться. к такой ситуации лучшим выходом было бы, наверное, сесть в машину, рвануть в белокси и пару дней поваляться на пляже. Может быть, как сказала Майра, он найдет там девушку, успокоится и, наконец-то, придет в себя. Но он никогда так не поступит.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 — Ну, в общем-то, не очень хотелось бы. Ребята тут думают собраться и... Только никаких цветов. Цветов она не любила. Ни к чему поднимать шумиху. Хотят принести — пусть приносят. Не хотят — тоже ничего. Подарите цветы от ее имени к какому-нибудь благотворительному фонду. Это будет намного лучше. Мне бы очень хотелось именно этого. — Хорошо, нет проблем. Кстати, у тебя есть осведомитель по имени Эдуардо. — Как? «Где-то полтора часа назад звонил парень, назвался Эдуардо. Сказал, что хочет переговорить с тобой. Очень волновался. Латиноамериканский акцент. Скорее всего, ничего серьезного, но ты все-таки позвони». Ник порылся в памяти. «Эдуардо?» Он сейчас вел около пятнадцати дел, главным образом по небольшим партиям контрабандных наркотиков. Предполагалось, что большая часть людей, которые засветились в них, работает на Джилле Стефанелле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 и он специально не называет их настоящими именами, не хочет, чтобы парни из конторы, где он работает, контролировали его агентурную сеть. «А какой номер?» э -э -э -э, «Сейчас, секундочку, 989-2020, номер 58». «Судя по телефонному справочнику, это в районе аэропорта, не так ли?» «Да, я слышал шум пролетающих самолетов. Знаешь, старина, может тебе плюнуть на все это?»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 поблагодарил Ник и быстро посмотрел на часы. С сожалению, вздохнув, он повесил трубку и решил, что надо возвращаться к работе. Гостиница «Паумкорт» оказалась довольно-таки обшарпанным зданием, смахивавшим на подпольный притон. В таких местах Ник обычно брал третьесортных торговцев наркотиками. Возведенная из шелакоблоков в начале 50-х, она была покрашена в какие-то странные, причудливые яркие цвета, популярные в те дни, когда Америка только открывала для себя автомобиль и, поддаваясь соблазну путешествий, устремлялась по пыльным дорогам к дальним горизонтам. Он вошел внутрь, отыскал номер 58, который располагался возле лестницы, и постучал в дверь, на поверхности которой играли блики от флуоресцентных огней, украшавших четыре автомата — два от Кока-Колы, два от Пепси-Колы — по обе стороны от неё Ник был немаленьким, почти 200 фунтов, и хотя в действительности обладал огромной физической силой, внешне не производил такого впечатления. У него было мягкое, гладкое тело, длинные светлые волосы и нежно-голубые глаза. Он был не просто плотным, но даже немного толстоватым. В общем, он скорее напоминал заместителя министра или торговца мылом, чем федерального агента. У него было одно хорошее качество — которому он научился у Майры — настойчивость. Он вспомнил то время, когда еще жил без неё дни настоящего безумия, время, когда он горел желанием уничтожать преступников, мотался по улицам и даже спускался в канализацию, чтобы спасти Америку от самой себя. Самоотверженно служа этой идее в первые пять лет работы в бюро, он вел аскетический образ жизни, выезжал на все облавы, аресты и вызовы,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 Лёжа в постели и прислушиваясь к мучительному хриплому дыханию Майры или глядя на инвалидную коляску, напоминавшую скелет в слабом свете луны, он чувствовал, как боль отчаяния пронзает его мозг и разрывает тело на части. «Господи, ты попал в девчонку!» — прокричала тогда база. В такие дни Ник вставал с постели полностью разбитым, потом плёлся в туалет, где в течение часа блевал, склонившись над унитазом. Потом выходил из сортира, воняя рвотой, с трясущимися руками и пустой головой. В этот момент он безумно ненавидел себя за ту роковую ошибку, и страшная тяжесть никому не нужного раскаяния давила его. Ник вновь унесся мыслями в прошлое и очнулся только тогда, когда увидел, что от сильных ударов в дверь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 посылающие во все концы вселенной яркие оранжевые лучи. Она была как нельзя к лицу этой старой, тощей крысе, от которой несло бурбоном и дезодорантом. Ник достал яркий значок полицейского и удостоверение. Предъявив их управляющему, он приказал открыть дверь. — У вас есть ордер или что-нибудь еще? Такой поворот дела удивил Ника, но он промолчал.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 «Нет, потому что этот парень — реальная сволочь. Он настоял на том, чтобы ему дали именно эту комнату, рядом с автоматами Коки. Ее даже не успели убрать, но он устроил такой скандал... В общем, мне не очень хочется снова нарываться на неприятности». «Вы только откройте замок, и все. Дальше я побеседую с ним сам», — сказал Ник. Старикашка скорчил гримасу, давая понять Нику, с какой неохотой он все это делает.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 завизжала горничная. «Твою мать», — произнес управляющий. «Понятно», — сказал Ник. «Выйдите оба. Здесь совершено преступление. Идите в холл, наберите номер 885-3434 и попросите к телефону агента Фэнкла. Дайте ему адрес. Скажите, что здесь совершено убийство, и он должен выслать сюда группу экспертов как можно быстрее», — пока не нахлынули городские любители сенсаций. Передайте ему, что Ник уже здесь. Понятно?» В широко раскрытых глазах старикашки застыл неподдельный ужас, однако он послушно отправился выполнять то, что ему поручили. Ник прошел в комнату. Тут, вероятно, была настоящая бойня. Большинство убийств совершается в постели. Кровать буквально плавала в крови. Вся стена над изголовьем была в ярких кровавых разводах. Ник подумал, что убийцы, наверное, ударили жертву топором, причем, судя по брызгам на стенах, сделали это два или три раза. Возле столбика кровати, которому они привязали несчастного, видимо, чтобы без проблем поработать топором, он заметил вымокшую в крови липкую ленту. Но самого Эдуарда не было. Тут Ник обратил внимание, что от кровати в направлении ванной тянется кровавый след. Господи, неужели человека, из которого буквально сделали Бефстроганов, еще пытался доползти до ванной? Он заметил, что из дверей торчат голые ноги, повернутые ступнями вовнутрь, как обычно бывает с уже окоченевшими трупами. Непослушные разуму части тела, без всякого достоинства и стыда, оказываются в самых невероятных положениях и застывают под тяжестью собственного веса. Ник аккуратно подошел к двери в ванную, и заглянул туда, чтобы посмотреть на тело. Спиной вверх лежал пожилой человек с сильными развитыми мышцами. Белые брюки полностью вымокли в крови, голова была повернута вправо, и Ник увидел элегантный, пожалуй, даже аристократический профиль с орлиным носом и редкие светлые волосы. Нижняя часть головы была грубо обмотана изолентой, которая прижимала кусок тряпки, торчавший из беззвучно раскрытого рта. В широко распахнутых глазах застыл ужас. Лицо, впрочем, как и все тело, плавало в море крови. Здесь было слишком много крови. Ник стоял и смотрел. Какого черта он сюда тащился? Почему этот человек умер на полу в ванной, а не в кровати? Зачем надо было вылезать из кровати и ползти сюда, волоча за собой свои кишки, легкие и скромсанные тело. Но тут он заметил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 Постепенно наползает на эти слова. В самый последний момент, однако, он успел их прочитать. Там было написано «Ром. До». Прибывшие через час судмедэксперты наконец-то погрузили тело на носилки и увезли с собой. Хаб Фенкл все еще орал на капитана из отдела убийств Новоорлеанского полицейского департамента. Тот, в свою очередь, точно так же орал на него — Вечные споры между местными и федеральными службами, возникавшие в основном из-за подобных убийств. Ник спустился в холл и набрал номер у Уолли Дивера. Дивер возглавлял службу безопасности крупной фармацевтической фирмы в Бостоне, поэтому Нику потребовалось очень много времени и усилий, чтобы вычислить, где тот может находиться. — Уолтер Дивер слушает! — Уолли! — Эй, Уолли! Ты ни за что не поверишь! «Ник Мэмфис, старина. Я узнаю твой веселый голос даже у черта на куличках. Как поживаешь, как дела?» «Все в порядке, дружище. Послушай, у меня есть к тебе... Ник, немедленно завязывай со своим бюро и присоединяйся ко мне. Боже, Ник, деньги, деньги, деньги. Тут могут быть такие деньги, что и Майра будет довольна, и ты сможешь... Да, звучит красиво». — Хорошо, когда на банковском счете много денег. Послушай, Оли, есть тут одно старое дело. — Как Майра? — Отлично, — солгал Ник. — Помнишь, перед уходом из конторы ты дал мне список осведомителей и сказал, что они могут мне позвонить? — Да, и что, один из них вышел на тебя? — Да, он действительно вышел. Кто-то его грохнул. Да еще как. Он выглядел так, будто над ним потрудился целый батальон пантеровцев. Оказывается, он имел отношение к тому подразделению сальвадорских рейнджеров, которые сожгли деревню и убили почти две сотни детей и женщин. Помнишь, эта история появилась во всех газетах, и ФБР проявил их ней особое внимание? «Я тут прикинул. Над ним потрудилось не меньше двух человек. Топориком. Так его отделали, что ты представить себе не можешь». «О боже! Видимо, он перешел дорогу колумбийцам». Эти парни — варвары. Сегодня ты обедаешь с ними, а завтра получаешь от них удар ножом в спину. Лучше не связываться. Да, возможно. Кто же это был? Его звали Эдуардо. Он пытался дозвониться мне, но не застал на месте. Пока я его вычислял, они уже замочили его в убогом отеле рядом с аэропортом. Я как раз звоню оттуда. Эдуардо? Да. А, Эдуардо как-то неубедительно произнес Уолли. «На вид я бы дал ему пятьдесят пять лет. Очень аристократическая внешность. Что-нибудь вспомнил?» «Да, Эдуарда Лансман. Ну и что, он же не колумбиец, а сальвадорец?» «Да, плохие новости. Это прокол. Дело в том, что он невидимка». «Невидимка?» «Да, помнишь, как Буш ездил в Картахену на саммит по борьбе с наркотиками?» «Я встретился там с Эдуардо. Многие ребята из УБН смешались с народом и были незаметны. Эдуардо, естественно, тоже приехал в Колумбию, но там было полно людей из группы «Центр-А». Лансман служил в отделе разведки полиции Сальвадора. Он казался таким вежливым и культурным. но ты знаешь полицейских. Мы обменялись визитками, и я попросил, чтобы он сразу же сообщил, если выяснит что-нибудь важное для меня». Но позже кто-то сказал мне, что он был тайным агентом. Но ты понимаешь, работал не только на УБН, но и на ЦРУ. Хм, если у него что-то случилось, почему он не обратился в свою контору? Теперь Ник этого никто никогда не узнает. Может, кто-нибудь из батальона «Пантеры» прикончил его, и дело связано не с наркотиками, а с политикой. Это серьезная организация. Зацепишь кого-нибудь из этих крутых парней — И ровно в полночь за тобой прикатит джип Каманч с затемненными стеклами. Ты сообщил ему мое имя? — Если это тот самый человек, то, может, и да. Как раз перед своим уходом я отослал официальные письма всем своим осведомителям и связным. — Ладно. И еще один вопрос. У тебя ни с чем не ассоциируется выражение «ром-до». Что оно может значить? Это было его последнее послание. Вдруг он хотел мне что-то сообщить. Как ты думаешь? — Не имею ни малейшего представления, Ник. — Ну хорошо, спасибо, Олли. Он положил трубку и попытался переварить полученную информацию. — Ник, мы нашли кое-что. Его паспорт. Это был голос Фэнкла, который звал его из 58-го номера. — Его зовут Эдуард лакин Он из Панамы. Есть корешок его авиабилета.